Глава 10. Разрешите войти. Защитник активен только потому, что изгнанник страдает. Иными словами, защитники берут на себя экстремальные роли, чтобы уберечь нас от боли изгнанников. Они часто не желают, чтобы вы вошли в контакт с изгнанниками, боясь, что вас захлестнет эта боль. Центральный принцип ВСС таков. Мы не работаем с изгнанником, пока не получим разрешение всех защитников, у которых есть возражения. Если вы нарушаете этот принцип, есть вероятность того, что защитники будут вмешиваться в вашу работу с изгнанником. Их задача — убедиться, что вы никогда не соприкоснетесь с теми болезненными переживаниями, которые хранит изгнанник. В результате, если вы попытаетесь проскользнуть мимо них, вы настроите против себя этих львов, охраняющих врата, и они пустят в ход против вас такие защиты, как сонливость, рационализация, переключение внимания, диссоциация или гнев, которые сведут на нет вашу работу с изгнанником. В этой главе объясняется, как получить пропуск на землю изгнанников. Вы узнаете, что делать, если защитник отказывается вас пропускать и как убедить его открыть ворота и позволить вам войти.